Понятие и процессуальный статус законного представителя обвиняемого подозреваемого. Понятие законного представителя обвиняемого подозреваемого. Законными представителями обвиняемого подозреваемого являются родители, усыновители, опекуны или попечители. несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого, представители учреждений или организаций, на попечении которых он находится, органы опеки и попечительства, допущенные к участию в уголовном деле по постановлению следователя, дознавателя и других. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, допускаются к участию в уголовном деле с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого. При допуске к участию в уголовном деле им разъясняются их права, обязанности и ответственность. Суд прокурор, следователь, дознаватель обязаны обеспечивать законным представителям возможность осуществления этих прав. Законный представитель может быть и у несовершеннолетнего свидетеля. Процессуальный статус законного представителя, обвиняемого, подозреваемого. Законный представитель обвиняемого, подозреваемого в праве. Первое. Знать, в чем подозревается или обвиняется несовершеннолетний. Второе: присутствовать при предъявлении обвинения. Третье. Участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого. обвиняемого, а также с разрешения следователя в иных следственных действиях, производимых с его участием и участием защитника четвертое знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он принимал участие и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в них записей. Пятое. Заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия, бездействие и решение дознавателя, следователя, прокурора. Шестое. Представлять доказательства. Седьмое. По окончании предварительного расследования Знакомиться со всеми материалами уголовного дела Выписывать из него любые сведения и в любом объеме. Восьмое. Участвовать в судебном разбирательстве. На судебных стадиях они вправе. Девятое. заявлять ходатайства и отводы, 10. давать показания, 11. представлять доказательства, 12. участвовать в прениях сторон, 13. приносить жалобы на действия, бездействие и решения суда, 14. участвовать в заседании судов апелляционной кассационной и надзорной инстанции. Аналогичный правовой статус законного представителя лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера.